Эта внезапная смерть предотвратила начавшуюся было ссору. День закончился без дальнейших происшествий. Гуронам удалось захватить одну пирогу, и они, видимо, решили этим удовольствоваться и отказались от немедленного нападения на замок. Приблизиться к нему под дружейным огнем было небезопасно, и этим, вероятно, и объясняется наступивший перерыв в военных действиях. Тем временем шла подготовка к погребению Томаса Хаттера. Похоронить его на берегу было невозможно. И кроме того, Хэтти хотелось, чтобы его тело покоилось рядом с телом матери на дне озера. Она напомнила, что сам он называл озеро «семейным кладбищем». К счастью, она выразила свое желание в отсутствии сестры, которая непременно воспротивилась бы ее намерению. Но Джудит не вмешивалась в приготовление к похоронам, и все было сделано без ее участия и совета. Чтобы совершить этот примитивный обряд, назначили час солнечного заката. Трудно было избрать для этого более подходящий момент, Даже если бы речь шла о том, чтобы отдать последний долг праведной и чистой душе, смерти присуще какое-то величавое достоинство, побуждающее живых людей смотреть с благоговейным уважением на бренные останки своих ближних, все мирские отношения теряют свое значение, опускается некая завеса, и отныне. Репутация усопшего не зависит больше от человеческих суждений. Когда Джудит сказали, что все готово, она, повинуясь зову сестры, вышла на платформу и только тут впервые увидела все приготовления. Тело лежало на палубе, завернутое в простыню. К нему привязали тяжелые камни, взятые из очага чтобы оно тотчас же пошло ко дну. Ни в чем другом не было нужды. Хотя Хэтти держала под мышкой свою неизменную Библию. Наконец, все перешли на борт ковчега, и это странное жилище, давшее последний приют бренным останкам своего хозяина, тронулось с места. Непоседа стоял на веслах. В его могучих руках они двигались с такой же легкостью, как будто он правил пирогой. Делавар оставался безучастным зрителем. Ковчег подвигался вперед торжественно, как погребальная процессия. Весла мерно погружались в воду. Окрестный пейзаж, как нельзя, более соответствовал предстоящему обряду. Ни единой складки не было видно на зеркальной поверхности озера. И широкая панорама лесов в меланхолическом спокойствии окружала печальную церемонию. Джудит была растрогана до слез. И даже непоседа, сам не зная почему, испытывал глубокое волнение. Внешне Хэтти казалась совершенно спокойной, но сердечная скорбь ее была гораздо сильнее, чем у сестры. Уатао. серьезная и внимательная, с интересом следила за всем, ибо хотя она часто видела похороны бледнолицах, но никогда не присутствовала при таком странном погребении. Деловар тоже сосредоточенный и задумчивый, сохранял однако полнейшую невозмутимость. Хетти исполняла обязанности лоцмана, указывая непосиде, куда нужно править чтобы найти то место в озере, которое она привыкла называть могилой матери. Читатель помнит, что замок стоял на южной оконечности отмели, тянувшейся приблизительно на полмили к северу. В дальнем конце этого мелководья плавучий том заблагорассудил в свое время похоронить останки жены и сына. Его собственное тело Должно было теперь улечься рядом с ними. Хетти руководствовалась различными приметами на берегу, чтобы отыскать это место, хотя положение дома, общее направление отмели, все помогало ей, а вода была так прозрачна, что можно было видеть даже дно. Благодаря этому девушка без труда руководила движением ковчега, и в нужное время, приблизившись к Марчу, прошептала, «Теперь, Гарри, перестаньте грести. Мы миновали камень, лежащий на дне, и могила матери уже недалеко». Марч тотчас же бросил весла, опустил в воду якорь и взял в руки канат, чтобы остановить баржу.